Глава 18. Эдди еще держит в руках мой телефон, когда его мобильный начинает вибрировать на журнальном столике. Пришло сообщение от Пола. Эдди хватает трубку и читает его. Пол посмотрел все, что вообще есть на тебя, и у него появился вопрос по поводу взлома твоей машины на прошлой неделе, говорит Эдди. На прошлой неделе случилось вот что. Эдди позвонил мне посреди рабочего дня, и сообщил, что его мама упала, и отец повез ее в отделение неотложной помощи. С ней вроде бы не случилось ничего страшного, но требовался рентген, и Эдди хотел тоже подъехать в больницу. Он очень близок с родителями, он их главная опора в Лос-Анджелесе, ведь его единственная сестра живет в Сиэтле. Эдди попросил меня забрать Сару из школы. Мне ее отдали, потому что я внесена в список людей, с которыми нужно связаться в экстренной ситуации. Я повезла Сару в ее любимое кафе, где подают напитки с шариками из тапиоки. Пока мы наслаждались угощением, сидя снаружи под навесом, я услышала, как взвыла сигнализация какого-то автомобиля и через мгновение поняла, что автомобиль-то мой, но не стала волноваться, Такое порой случалось, если кто-то подходил к нему слишком близко. «У меня сигнализация сработала», — сказала я Саре. «Пойдем выключим». Однако, когда мы подошли к машине, я заметила, что дверцы и багажник слегка приоткрыты. «Кто-то взломал твою машину?» — встревожилась Сара. «Похоже на то», — спокойно, чтобы не пугать девочку, ответила я. Открыв переднюю дверь, я увидел, что кто-то порылся в бардачке, однако двадцатидолларовая купюра, на всякий случай спрятанная под стопкой старых компакт-дисков, осталась на месте. Мне пришло в голову, что злоумышленники искали какие-нибудь дорогие гаджеты, но я не держу их в машине. Хотя ничего не пропало, я все равно написала заявление в полицию, потому что починка защелки бардачка, которую взломали неизвестные, стоила на удивление дорого, а я собиралась потребовать возмещения ущерба от своей страховой компании. Друг Эдди, должно быть, прочитал мое заявление. Пол интересуется, не обнаружила ли ты в конце концов какую-нибудь пропажу, продолжает Эдди. «Я качаю головой. Нет, насколько мне известно, из машины ничего не взяли, а что?» «Просто он не считает, что это рядовой взлом. У меня сжимаются внутренности. Серьезно?» «Он думает, это как-то связано с твоей мамой», — гробовым тоном заявляет Эдди. «Что? Почему? Раз ничего не пропало...» Значит, твою машину вскрыли не с целью поживиться. Скорее всего, кто-то искал информацию. Возможно, это сделал человек, которого наняли кадлы, чтобы проследить за тобой и узнать, поддерживаешь ли ты связь с матерью. Он сглатывает, и вид у него явно испуганный. Пол говорит, тебе надо соблюдать осторожность даже дома. Преследователи не остановятся на взломе твоей машины. Мысли лихорадочно мечатся у меня в голове. «Раз он еще на прошлой неделе организовали взлом моего автомобиля, значит, за мной стали следить задолго до вчерашнего появления Кристины у меня в кабинете». «Время вашей мамы на исходе». От этой фразы и сообщения Кристины у меня по спине бегут мурашки. Если за мной наблюдают, известно ли этим наблюдателям, что Кристина у меня побывала? Я смотрю на Эдди. Он расстроенно косится на часы и говорит... «Мне пора забирать Сару из школы». Я киваю сглатываю комок, внезапно вставший в горле. «Хорошо». Мы прощаемся перед его домом, избегая обсуждать тревогу, которая мелькнула у него в глазах. Но я знаю, о чем он думает. Сара ведь была со мной, когда кадыл взломали мою машину. Ясное дело, ему не хочется, чтобы я ошивалась поблизости от его дочери, пока все это не кончится, и винить его нельзя». — Совершенно очевидно, как я должна поступить. Мне следует держаться от Сары как можно дальше.